Он бросил последний взгляд на площадь и, по выражению лиц толпы, понял то, о чем ему мешали догадаться последние проблески надежды. Гул толпы вдруг замолк. Все взоры устремились на окна Уайт-Холла. Полуоткрытые рты и сдержанное дыхание указывали на ожидание какого-то ужасного зрелища. Шум шагов, который слышал Атос, находясь еще под полом королевской комнаты,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 — Погоди еще рубить. — А когда же мне рубить? — спросил человек в маске. — Когда я положу шею на плаху, протяну руки и скажу «remember», — тогда руби смелей с размаху. Человек в маске слегка поклонился. — Наступает минута расстаться с жизнью, — обратился король к окружающим. —